НОЙ АДАМИЯ Не взяли враги в декабре Севастополь. Провалился и этот штурм. Продолжает сражаться город. Фашистское орудие било по нашим. Пятеро фашистов здесь при орудии. Один заряжает, второй стреляет, двое подносят снаряды, пятый — сам командир орудия. Стреляет пушка. «Огонь! Огонь!» Снова крикнул фашист. «Огонь!» Однако не грянул выстрел. Посмотрел командир на пушку. Есть подносчики, есть заряжающий. А где же стреляющий? Раскинул руки. У пушки лежит стреляющий. Над правой бровью от пули след. Недолго на войне замешательство. Заряжающий стал стреляющим. Один из подносчиков стал заряжающим. Снова стреляет пушка. «Огонь! Огонь!» Снова крикнул фашист. «Огонь!» Однако снова не грянул выстрел. Посмотрел командир на пушку. Есть подносчик, есть заряжающий. А где же стреляющий? Раскинул руки. У пушки лежит стреляющий. Над левой бровью от пули след. Коротко на войне замешательство. Заряжающий стал и стреляющим. Сам заряжает и сам стреляет. Снова в работе пушка. «Огонь! Огонь!» Снова кричит офицер «Огонь!» Не отозвалась команде пушка. Посмотрел командир на орудие. В живых у пушки остался всего лишь один солдат. Прицелился этот один. Последний приготовился только к выстрелу, как тоже у пушки рухнул. А следом за ним и пятый, сам командир орудия. Посмотрел из-за укрытия старшина Ной Адамия. «Порядок», — сказал Адамия. Старшина Ной Адамия был снайпером. Это его работа. По извилистой крымской дороге едет фашистская штабная машина с открытым верхом. Пять человек в машине. Четверо из них офицеры. Трое сзади, один впереди. «Важно, сидит с водителем». Трое сзади. В центре — «высокий», ведет оживленную он беседу. То слово к соседу слева, то слово к соседу справа, то обратиться к тому, кто важно сидит впереди с водителем. Вот снова он повернулся к соседу справа. Глянул, ахнул, качнулся — осел сосед. Понимает «высокий» — убит сосед. Повернулся быстро к тому, что слева, и этот убит, что слева. Глянул вперед на того, что важно «сидит с водителем», Видит, от пули качнулся важный. Еще секунда, и носом в баранку ткнулся, и сам шофер. «Ай!» — закричал высокий. Вильнул автомобиль на крымской лихой дороге. Секунда — и скручи, как камень вниз. Поднялся из-за придорожных камней снайпер, старшина Ной Адаме. «Порядок», — сказал Адаме. Бывали дни, когда по десять, двадцать и даже тридцать фашистов сражал из своей винтовки прославленный Ной Адаме. Почти 300 фашистов уничтожил Адамия под Севастополем. За свой ратный подвиг, но и Адамия награжден высшей наградой Родины. Он стал героем Советского Союза.